Глава девятая. Затеряться на балу, где в одном помещении скопилось уйма народа, не составило труда. Легкими перебежками от одной кучки гостей к другой благополучно добралась до коридора, ведущего в уборную. Резко завернула за угол и лоб в лоб столкнулась с Кассандрой. Мы одновременно потерли ушибленные места. Маска отскочила, и я поймала ее уже у красного подола девицы. Посмотрела на гадину снизу вверх и поняла. Попалась. Дочка значия сразу меня узнала, ведь свою маску ухмыляясь свертела в руке. Насколько помню, стража увела тебя с праздника Роза. Смотрю, ты не растерялась, платьицем на ум разжилась и вновь проникла на бал. Не стыдно? От такой наглой речи щеки загорелись. Как только язык повернулся у подлой обманщицы меня пристыдить, это уже ни в какие ворота. Так уж вышло, что в драконьем замке привечают воровок, а приличных девушек выгоняют, парировала, сдерживая обиду. Не за горами тот день, когда правда всплывет, Кассандра. Посмотрим, как ты будешь курировать строительство башни. Горделиво выпрямилась, собираясь на этом закончить разговор и уйти, но не тут-то было. Нахалка больно ухватила за локоть, дернула на себя и потащила по коридору. Брыкаться и драться? Не так меня воспитывали родители. Устраивать новую истерику не собиралась. Это чревато прямой дорогой в городскую клинику для душевнобольных. Возможно, Кассандра именно этого и добивалась. Девица толкнула плечом дверь грубо впихнула в уборную, защелкнула замок и уперла руки в бока. Явно хотела напугать грозным видом, но я не стушевалась. Выставила грудь вперед, вопросительно вздернула брови. «Что тебе нужно? Мало украденного проекта?» «Да плевать я хотела на проект!» Кассандра противно рассмеялась и Пошла на меня с таким напором, что я попятилась, пока не уперлась спиной в стену. «Я здесь для того!» — нависла надо мной горой, прожигая ненавистным взглядом. «Чтобы стать миссис Дрэкс, а ты...» — ткнула пальцем в лицо. «Не вздумай встать на пути!» Жаль расстраивать, махнула рукой, избавляясь от помехи. Но Сайонар уже выбрал невесту и поставил магическую метку. «Вот уж не думаю, что знак достался тебе. Звону было бы уже на всю округу» смехнулась, наблюдая, как бледнее творовка. Такая злость отпечаталась на красивом личике, будто Кассандра разом превратилась в противную ведьму. Даже страшно стало. Я оттолкнула девушку, чтобы выбраться из-за подни, но гадина так вцепилась в волосы, что слезы брызнули от боли. а а Вырвалась протяжным криком. «Кассандра повалила меня на холодный пол и налетела с новой силой!» Я прикрыла голову руками, пока она будто одержимая молотила по спине ладонями. Казалось, забьет до смерти, вымещая злобу. Неожиданно избиение прекратилось. Ты! Я осторожно разомкнула руки и столкнулась с шарашенным взглядом. Не может быть! Ты! Ты! Склокоченная и раскрасневшаяся Кассандра задыхалась от избытка чувств. Что за невезение? Эта полоумная, вот таком дому лишенных плачет, увидела метку невесты. Теперь сосвету живет. Подлая гадюка ни перед чем не остановится, уничтожит вместе с отметиной и избавится от соперницы. В страхе прикрыла шею волосами и подскочила с места, тоскливо посмотрела на портьеру, за которой пряталась дверь для слуг. Ну куда мне справиться с разъяренной Кассандрой? схватив за горло, она гневно пролеснула ядом. Только попробуй кому-то показать метку. Прекрасно знаешь, какие у моей семьи связи. Откроешься Саянару и обещаю, до свадьбы не доживешь, поняла? От такой угрозы кожа мурашками покрылась и заледенели ладони, а на лбу выступила испарина. Я смотрела в злые черные глаза и понимала, Кассандра способна на жуткое преступление. Чем же ей так приглянулся младший Дрекс? Титул, конечно, высокий, но у ее отца достаточно средств, чтобы выйти замуж по любви. Стался ей лорд. Или... влюбилась, что ли? Поняла. Пропищала запуганной мышкой, и только тогда она выпустилась из стального захвата. Воспользовавшись заминкой, поднырнула под руку и бросилась к портьерам, Распахнула дверь и, запутавшись в юбке, вывалилась в узкий коридор. Но у страха глаза велики. Быстро поднялась на ноги и побежала прочь, не разбирая дороги, лишь бы подальше от этой ведьмы. Наверное, я исчерпала лимит несчастья, раз с испугу попала в жилое помещение для слуг и добралась до комнаты, не встретив никого на пути. Захлопнув дверь, прислонилась к ней спиной и тихо сползла на пол. Уронив голову в ладони, беззвучно заплакала. Одна одинешенька в этом мире осталась. Некому защитить бедную сироту. Что я могу противопоставить Кассандре? Как докажу, что я этой метки не хотела? Признаться Сайнару в надежде, что он защитит невесту? Но ведь тогда придется выйти замуж. Молчать дальше? Откуда мне знать, что завтра взбредет ведьме в голову? Вдруг решит, что я одним существованием отравляю ей жизнь. Может рассказать правду Миледи, но она ведь не будет скрывать такое от собственного сына. Уйти из замка, куда глаза глядят. Так подведу Леди Дрекс, раз уж пообещалась работать на нее. Сколько просидела на пороге и проплакала, не знаю. Под утро смотрела тяжелым сном, который нарушило внезапное появление гостя. От резкого стука подскочила на месте, заозиралась, соображая, где и что происходит. Наконец дошло, что кто-то по ту сторону выкрашенного в белый цвет полотна хочет меня видеть. «Кто там?» — спросила дрожащим голосом. Уху, Фроза, ты на месте! Это я, Миранда! Открывай!» — потребовала подружка. Отодвинув засов, распахнула дверь и посторонилась, пропуская девушку. Ей хватило взгляда, чтобы оценить растрепанный вид и опухшее от слез лицо. «Что случилось? Кто тебя обидел? Это кто-то из гостей?» «Что? Не молчи! Я немедленно зову миссис Хаускипер!» Развернулась к выходу. «Нет, постой!» — подалась следом. «Не нужно никого звать, я в порядке, просто...» По щекам пылились горючие слезы. «Так...» — уперев руки в бока, Миранда прошлась внимательным взглядом. «А ну идем! И не смейте сопротивляться!» Если честно, сил противостоять не было, а потому покорно побрела за девушкой, которая завела прямиком в туалетную комнату. Подруга включила воду, набирая ванную, а меня подвела к рукомойнику и умыла как маленькую. Затем с расстегнула платье, раздела и помогла забраться в ванную. Пока я сидел гипнотизируя взглядом наполняющуюся емкость, подтянула в колени и обняв их руками, она сбегла на кухню и принесла горячего ромашкового отвара. А еще раз добыла свежеиспеченных блинчиков и любимого земляничного варенья. Укрыв кружку полотенцем, чтобы отвар не остыл, Миранда заботливо помыла мои волосы и натерла тело жесткой мочалкой с мылом. Полила из ковшика, чтобы смыть мыльный раствор, и помогла выбраться, промокнув влагу чистой простыней. Затем выдала теплый халат, усадила в кресло и вручила кружку в руки. Подождала, пока расправлюсь с блинчиками, после чего села рядышком. А теперь... «Рассказывай с самого начала и не бойся, никому не разболтаю. Что бы там ни говорили с глаза, но хранить тайны я умею». Наверное, это первый человек, кто проявил искреннюю заботу, поэтому без утайки поведала свою грустную историю. Держать в себе больше не было сил, а так хоть одна живая душа выслушает и посочувствует, не обвиняя во и не угрожая расправой. «Выходит, ты невеста Саянара? ахнула Миранда. «И после этого не веришь в чудеса?» «На следующий год обязательно надену желтое платье». «Чудеса верю», — хлюпнула носом. Как-то же перенеслась из Виленбурга в Академию. Но не знаю уже, что и думать. Флементфир исполнил желание, и я попала на бал. Вот только праздник обернулся кошмаром. Кассандра украла проект. Меня выгнали из замка, а в довершении пригрозили убить. «Ну, это лишь темная полоса событий, а у тебя случились и светлые», — поучительным тоном возразила девушка. «Ты нашла работу, новых друзей». Крышу над головой встретила будущего мужа. Верно, за исключением последнего. Вынужденно признала правоту Миранды. Но я совершенно не знаю, что делать дальше. Для начала одеться и появиться на рабочем месте. Мистер Гаденс до того запустил оранжерею, что часть растений погибла. Сама не разбираюсь, но слышала, как хозяйка отчитывала старикашку. А Кассандра, как же ее угроза? Ты правильно сказала ведьме. «Мало украсть проект, надо еще разобраться в нем. Она еще прибежит, как миленькая, просить помощи!» — хмыкнула Миранда. «Просить?» — скопировала хмык подруги. «Это не Касантри Трезур. Она требует и отдает приказы, ну а если не выходит, попросту покупает желаемое». «Не на ту напала!» Служанка подскочила с места и притопнула ногой. «Я не дам тебя в обиду. Пригрозить, что невесту лорда оберегает магия!» Надумать серьезно навредить, привлечет внимание Сайонара. Ведь он почувствует, если с тобой случится беда». «Не думай, что ее это остановит. Ты ведь не знаешь наверняка». «И что с того? Она тоже не знает, а будет спрашивать, только хуже себе сделает. Раз уж ты от собственного счастья отказываешься». Миранда вздохнула. «Не лишай его других. Если молодой лорд самодовольно бесчувственный чурбан, то заслужил казначейскую дочку в жены». Идем, провожу в оранжерею. У меня после праздника куча работы намечается. Благодаря новой подруге я пришла в себя. Первый рабочий день не стоило опаздывать или ссылаться на неотложные дела. Хотя, одна вещь не давала покоя. Миранда, а не подскажешь, когда я смогу наведаться в город? Надо бы Тессу предупредить, что нашла работу и не вернусь в комнату, да и вещи забрать. Зачем? Все необходимое тебе выдадут? Семейке Трезур понадобится время, чтобы разузнать, куда ты запропастилась. А так? Хоть пару дней поживешь спокойно, лучше если Тесса ничего не узнает. Но я должна забрать флеминфир. Это единственная ценная вещь, которой я владею. Ну и без того дерево мне дорого, как память об отце. Хм, дай-ка подумать. Потерла лоб. «Попросим Джейка смотаться в академию? Напишешь письмо, что нашла работу, приехать не можешь? Пусть подружка соберет вещи и передаст с нашим парнем. Джейка предупредим, чтобы не болтал, и на словах попросим забрать цветок и довестись чрезвычайной осторожностью». «Спасибо!» — просияла от радости, как легко девушка нашла выход. «Не представляю, что бы я без тебя делала!»